Эпилог. Жара стояла, невыносимая. Солнце припекало так, будто пыталось зажарить меня живьем. Хель неохотно переставляла копыта, понимая, что дома мы все равно не задержимся надолго, как обычно. За прошедшую с моего возвращения неделю я находила любой предлог, чтобы только не оставаться на месте. Было просто невыносимо тоскливо. В уныние вгоняла и размеренная жизнь в деревне, и виноватый взгляд матери, и камень, на котором среди прочих было высечено имя моего отца и наставника, и пустая комната сестры. Но иногда приходилось заезжать к клану в гости, чтобы взять очередной заказ, узнать последние новости и убедиться, что Римка в порядке и ничего не изменилось. Она наконец-то написала с помощью знахарки письмо Альмору, в котором расписала гнездо дракона на все лады, не указывая, разумеется, где оно расположено, и отправила его с голубем, после чего охотно стала учиться читать и писать сама, особенно, когда получила письмо от Сандра. «Не переживай, моя хорошая», – я похлопала Хель по шее, – «мы сегодня даже на ночь дома останемся, отдохнешь». На воротах меня с улыбкой встретил Васий, шутливо поздравил с очередным успешным налетом на нежить, и пустил свою лошадь быстрой рысью на восток, махнув мне на прощание. Я постояла немного, в тени мощной створки ворот, теперь увенчанной вереницей клановых кинжалов гарды, вздохнула и поехала к дому. Опять все разъехались, собранные в отряды, или же поодиночке, как я. Работы на тракте было еще много. — Велия, Вель, скорее иди сюда! — окликнула меня мать, стоя на крыльце дома совещаний. «Поедем на большой совет», – я хмыкнула, остановившись напротив. «Лошадь устала, да и я тоже, а ехать четыре дня. Лучше без меня, как обычно». «Не выйдет. Во-первых, ты будущая мать, так что хватит отлынивать от обязанностей. И во-вторых, от ночи приехал гонец, требует именно тебя». «Орк?» – встрепенулась я. «Орк? Откуда знаешь?» – удивилась она да так догадалась я развернула хель к дому уже с улыбкой, а в честь чего большое собрание прери отгребать будут за подласки? или гарды уже войну объявляем и это тоже мать усмехнулась ночи хотят объединиться, два города нам передают. я снова остановилась обернулась так быстро не может быть вот и мне так кажется и, судя по всему, не просто хотят, а практически требуют. Интересно, что же они взамен хотят с таким-то предложением? Только их новый отец меня не жалует. Придется тебе договариваться. Нам нужен этот союз, Велия. Постарайся, чтобы они не запросили». «Разумеется». Я спрыгнула на землю и побежала в дом совещаний, улыбаясь непонятно чему. Взбежав по ступеням, я замерла, как вкопанная. На лавке у стены сидел и начищал топор Мар. «А что ты здесь делаешь?» Я даже оглянулась, не совсем уверенная, что туда попала. «За тобой приехал, а то пропустишь собрание, как всегда. Могу и поперек седла, если упираться будешь». «А ты разве не новый отец ночи?» «Я его правая рука, как и раньше», – пожал плечами Мар. «Я всегда был при отце, так что ничего удивительного». «Ничего. Ты с отцом еще познакомишься, не переживай». «Что ж Рут тогда не приехал?» «Надеюсь, что разочарование в моем голосе не прозвучало». «Занят. У нас там с гардой была серьезная стычка у гор. Он опять со своим отрядом». «Ладно, чего уж там. Поехали». В зале больших собраний было шумно, душно, и яблоку негде было упасть из-за снующих туда-сюда кланников. Здесь были отцы и матери всех кланов, их наследники, помощники, старейшины. «Тихо, внимание, да угомонитесь вы!» – пытался призвать к порядку присутствующих один из старейшин. «Начинаю вспоминать, почему я здесь не бывала с самого детства». Я собиралась попятиться к выходу, но меня кто-то не пустил, встав сзади и взяв за плечи. «Куда это ты?» – я услышала голос Рута и от этого сердце ёкнуло. «А союз кто заключать будет? Будущая мать Веды!» «Придется мне!» – я развернулась в кольце его рук и не смогла сдержать улыбку. «Ты тоже будешь здесь?» «Обязательно! Не беспокойся!» Он обнял меня на мгновение, прижал к себе и тут же развернул и подтолкнул к противоположному концу комнаты, где было больше всего кланников ночи. «Говори, отец ночи», — сказал старейшина, как только вокруг с большего смолкли разговоры. Я немного нервничала, присматриваясь к воинам клана, с которыми мы заключили союз, и ждала, кто из них окажется отцом, чтобы не обратиться ни к тому. Уже ошиблась один раз. «Мы хотим союза с кланом Веды. Нам нечего делить!» Внезапно заговорил руд за моей спиной. «У них есть только одно сокровище, которое я хочу взять!» Я потрясенно обернулась. «Нет, ну вот это уже ни в какие ворота не лезет! Это ж надо было мне в глаза врать!» «Ты новый отец ночи?» — уточнила я, прежде чем ударить его. «Я ведь спрашивала у тебя, сволочь ты лживая, и поверила твоему слову!» Орк едва в голос не хохотал, наблюдая за мной, но даже не подумал ответить. «И что тебе нужно, отведы, за два ваших города? Не думай, что я по старой дружбе стану заключать союз в ущерб клану. Вам самим срочно нужно эти города кому-то спихнуть, так что еще попробую уговорить меня их взять». Мне нужна только добровольно отданная моя невеста. Остальное пусть оставляют себе. Кто? – опишила я. Ты ведь сама, без принуждения, дала мне свою кровь в стойбище орков. Так? – уточнил руд Ну, да. По законам степей, ты моя невеста после этого. Теперь не сбежишь. Я развернулась и припустила к двери. Это мы еще посмотрим.